День шестнадцатый, когда Аня устраивает расхламительную вечеринку. Я легла поздно, устав разбирать фото и музыку. Радостно заскринила свой прогресс. Папка с фото похудела на 11 гигабайт. Правда, гигабайта полтора весили фотографии, скачанные из интернета. И я пока перенесла их в папку хобби, которая тоже была набита всем, на что только глаз упал. Там были скачаны сканы журналов по рукоделию, мастер-классы, рецепты и просто картинки понравившихся мне идей. Но как бы мне не хотелось по своей всегдашней привычке перескочить с одного на другое, не закончив первое, задание от домовушки дисциплинировало меня. Утром я забанила обиженного моим невниманием Максима, который успел напересылать кучу сердитых смайлов и перешел уже к оскорблениям, обозвав меня одновременно бешеной фемкой и глупой домашней курицей. Ну и правильно, что я с ним никуда не пошла. Ну, в самом деле, может быть, я не очень-то часто отвечала на его сообщения, но мужчины так делают сплошь и рядом, если девушка не заинтересовала. Зато мне написала Элина, моя знакомая, для которой я вчера курьерила, предложив завтра снова подработать за те же 500 рублей. Я согласилась, потому что такие поездки меня нисколько не напрягали. Сделав себе на завтрак вкусный картофельный драник с яйцом из рецепта, обнаруженного вчера в папке «Хобби», я досортировала вещи журнального столика и села расхламлять фотографии дальше. Снова включила музыку, которую до этого не удосужилась послушать и потихоньку отправляла в корзину треки, которые мне хотелось переключить. Поначалу я постоянно отвлекалась, чтобы посмотреть, сколько гигабайт осталось в папках. Кажется, я поняла, почему людей так привлекают цифры в расхламлении. Это ведь еще один наглядный результат их работы. А еще я сфотографировала опустевший альбомчик и выставила его в группе в соцсетях. Может быть, и он кому-то пригодится. Можно мне? Почти сразу написала мне женщина с малышом на аватарке. Я списалась с ней и выяснила, что она живет через четыре дома от меня и придет забрать альбомчик сегодня во время прогулки с малышом. Интересно, а зачем он ей? Можно ведь купить, они недорого стоят. Я доперебирала фото в папке «Универ» и вздохнула с облегчением. Еще 5 гигабайт с характерным хрустом исчезли из корзины. Зато задание от Дамани выполнены. Оба. Кристаллик исправно мерцал золотистым, а хламовички уже шустренько возились в коробке. Надо будет им еще за сгущенкой сходить, раз им так нравится. Посмеявшись, как неловко красненький царапает крохотными когтишками картонную стенку, я пошла на кухню перекусить. Устала сидеть за компьютером. Попив чаю и полистав старенький журнал, найденный в ящике стола, я решила подготовиться к приходу Светы. Может, на этот раз я что-нибудь приготовлю? Я же столько рецептов сохранила. Поковырявшись в нужной папке, я нашла простенький рецепт овощной запеканки под сыром. Сделаю с курицей, так сытнее будет. Овощи я взяла полуфабрикатные из пакетика в морозилке. Но запеканка получилась отличная. Пока она запекалась в духовке, я придирчиво осмотрела вытащенные из нее перед готовкой еще один противень, сковородку и кучу силиконовых формочек. Сковородка выглядела так себе, но у нее была съемная ручка, и она вполне себе могла послужить формой для запекания. А силиконовые формочки, большей частью, стали липкие и противные на ощупь. Даже мыть их не хотелось. Но не пропадать же добру? Нет, видимо, все-таки пропадать. Все мои усилия по отмыванию не увенчались успехом. Поисковик дал ответ, что этот силикон проще выбросить, чем отмыть, что я с сожалением и сделала. Мой телефон зазвонил, и я спустилась встретить Карину, ту самую женщину с ребенком, которой понадобился альбомчик. Она стояла у подъезда, а ребенок был примотан к ней оранжевым узорчатым слингом. «Ой, спасибо вам!» – она протянула мне яблоко. Я тоже поблагодарила и спросила. «А скажите, Карина, зачем вам этот альбомчик?» Для развивашек, с готовностью поделилась она. У него удобные кармашки. Я его разделю на три части и распечатаю разные картинки из интернета. С животными, игрушками, фруктами. Мне так эта идея понравилась. В сети вообще столько идей для развития деток. Я одобрительно улыбнулась. И правда, почему бы и нет. Просто и забавно. В подъезде на подоконнике появились какие-то шкатулочки, стеклянная вазочка, детская игрушка-крутилка, пачка овсяной каши быстрого приготовления в картонной коробке. Рядом лежала записка. Даром. Я хотела было присвоить себе кашу. В целом я такое ем. Но срок годности у нее полгода как вышел. Я решила не рисковать. Хотя чему там в овсянке портится? Главное, чтобы теперь весь подоконник не захламили тем, что никому не нужно. Дома одуряюще пахло запеканкой. Я даже остудила для своих неведомых зверушек немножко овощей и мяса. Но мама-хламочка соизволила сжевать только морковку, а остальное ей не зашло. Ладно, морковка так морковка. Я посмотрела на красненького и фыркнула. У него на усах тонкой паутинкой повисла сырная ниточка, и он забавно тряс головой, пытаясь от нее избавиться. Я поймала хламовичка, чудом увернувшись от злобно зашипевшей мамы, обтерла ему усы и выпустила обратно. Эх, а ведь жалко их, хоть и поймала, но им там тесно и скучно. Может, выпустить, как чуть-чуть подрастут. Все же должна быть у них какая-то своя, дикая жизнь. «Ты не злись», — сказала я Хламочке, неуверенная в том, что она меня понимает. «Я вас потом выпущу, на волю. Будешь жить, как знаешь». Но на сгущенку заглядывайте». хламочка фыркнула и продолжила вылизывать возвращенного красненького. Правда, на слове «сгущенка» ее глаз хитро блеснул, а уши зашевелились. Может быть, все-таки понимает хоть немножко. Просто по привычке пытается шипеть и кусаться. Светка преподнесла мне сюрприз. Она заявилась ко мне не одна, а на пару с Кристиной. Увидев их вместе, я чуть не поперхнулась поскольку они предпочитали общаться со мной по отдельности. Не то чтобы они ссорились, просто спорили и почти никогда не соглашались друг с другом, если разговор шел на принципиальную для них тему. Обычно этой темой было что-то, связанное с поведением полов. Женственно ли быть начальницей? Должен ли мужчина купить квартиру для семьи? красиво ли мини-юбки? Может ли мужчина плакать? Или он после этого тряпка? И все такое. Света принесла с собой самодельный тортик и домашний мурс в бутылке, а Тина — разные вкусные сыры фрукты и бутылочку легкого белого вина. «Ух, как вкусно пахнет!» — сказала Тина с порога, принюхиваясь. «Я запеканку приготовила», — сказала я. «Отлично! Я голодная, как волк!» Тина явно только недавно освободилась с работы. «Вау!» — я поглядела на тортик. «Свет, когда уже кафе откроешь? Буду к тебе каждый день ходить, питаться». «Да ладно!» — заскромничала подруга. «Он очень простой. Честно говоря, я немножко опасалась, что подруги все-таки увидят или услышат хламовиков. Но ничего такого не произошло. Колдовство домани мани работало. А вот кристаллик я забыла убрать с видного места, и он попался им на глаза. «Красивая штучка», — сказала Тина. «Старинная?» «Да вот, нашла при расхламлении бабушкиных вещей». Отовралась я. «Мы с Тиной решили, — сказала Света, — что вместе тебе поможем расхламиться. Переберем вещей побольше, ключи поищем. А я еще и выставлю вещи на барахолках от твоего имени», — кивнула Кристина, демонстрируя свой новый смартфон. «Камера, зверь!» «У тебя уже уютней стало», — сказала Светка, оглядывая преобразившуюся кухню. «Только занавески темноватые, не находишь?» «Только такие нашла в закромах. Я пожала плечом». «Эх, жаль, что я выбросила свои бежевые», — нахмурилась Светка. «Тебе бы подошли и со скатертью сочетались бы. Они ведь почти как новые были». «Да ничего, зато расхломилась улыбнулась я. Мы перекусили моей запеканкой, а потом выпили по паре бокалов вина и попробовали Светкин тортик. Тина его даже сняла для Инстаграма. «Ты бы их на заказ делала», — сказала Тина, с удовольствием смакуя свой кусок. «Не хочу», — отмахнулась Светка. Это для души. А заказчики пойдут. Одному то, другому сё. Всем срочно. Тем недовольны, этим. Тина, кажется, хотела возразить, но умолкла, отправив в рот последнюю ложечку торта. Видимо, мои подруги решили не портить нашу расхламительную вечеринку очередным пылким спором. «Да ты и столик разобрала!» — удивилась Света, заглянув в комнату. «Там же у тебя столько лежало!» «Ну, теперь не будет!» сказала я. И я балкон начала расчищать. «Знаете, у Насти там такое, прямо релакс-зона». «Ты рассказывала», — напомнила мне Света. «А мне не рассказывала», подала голос Тина, перебирая отложенные мной вещи на продажу. Пока я рассказывала Тине про преображенный Настин балкон, мы со Светкой принялись изучать содержимое старого бабушкиного шкафа. Найденные украшения мы временно переложили к моим, Тяжелые старые альбомы тоже сунули на освободившуюся от диска в полку. Нашли нотные тетради, чистые, хотя бабушка музыкой не занималась, и маму тоже в музыкальную школу не отдавала. Машка, правда, ходила недолго, но бросила, ей надоело. Еще там нашлась старая, обернутая в черную бумагу книжка с текстами на церковнославянском Тина была вскинулась, но, рассмотрев состояние, некоторых страниц не хватало, Сказала, что много за такое не выручишь. Нашелся еще большой запас канцелярских принадлежностей, кнопки, скрепки, пять баночек корректора, причем две были скрытые и засохшие. Светка тут же забросила их в мусорный пакет. Носовые платки, чистые и новые, запас бумажных полотенец, старый шахматы домино в потертой коробке, палехская шкатулка с пуговицами и прочей рукодельной мелочью, бусы из янтаря, открытки, подписанные и нет, Прошюра по йоге лохматых годов, толстый конверт с вырезками из журналов по домоводству, мамины школьные тетради. Вот и отдам их маме, пусть сама решает. И еще много самых разнообразных вещей. Насколько же проще, когда на полке хранится, например, только косметика или только книги? А вот сейчас как решать? Нужны мне эти шахматы или не нужны? А вдруг мы захотим сыграть партию? Этими сомнениями я поделилась с Тиной. «На компьютере сыграем», — сказала она. «Могу тоже выставить на продажу, по дешевке. Если не возьмут, у Сашки где-то были контакты девочки, которая собирает всякое для домов престарелых. Вот и пусть там бабушки и дедушки в домино режутся». Палехскую шкатулку Тина тоже повертела в руках. «Какой же это Палех?» — улыбнулась она. «Здесь обычный лес нарисован, а Палех — это сказочные сюжеты в основном. Можно и такую продать, много чести в ней пуговиц сохранить». «Найдёшь, куда приложить «Найду». Я временно сыпала пуговицы в прозрачный пакетик с застёжкой и пошла протереть шкатулку от пыли. «Ну, вот и всё», — сказала Светка, тоже с тряпкой в руках, протиравшая полки и дверцы шкафа. «Осталось только найти крепкие мужские руки и вытащить. Кровать, наконец-то, поставишь поудобней, к балкону проход откроется». «Ох», — выдохнула я, — «а куда же всё это девать? Бусы тоже продать можно». Не отрываясь от экрана моего компьютера, произнесла Тина. На мониторе висели фотки шкатулок. «Рублей за 800, наверное. Можно, конечно, и больше, только долго продавать будешь. Так, шкатулку ставлю тоже рублей 700, наверное. А как ты цену ставишь?» «Да я же тебе говорила уже, самый простой способ — найти что-то похожее на сайте и поставь чуть дешевле. Тогда и продашь побыстрее», — напомнила мне Тина. «А тут ведь совсем разные цены». «Вот эта шкатулка за 200 рублей, а вот эта за 10 тысяч», — ткнула пальцем в картинке я. «Как понять-то?» «С шкатулками сложно», — призналась стина «Я ведь не антиквар. Вон открытки. Я могу их по 50 рублей за штуку выставить. Но, может, какая-то из них суперредкая, коллекционная, и за нее больше дать могут». С другой стороны, сама понимаешь, если на каждую вещь ждать особого покупателя или разбираться во всех предметах коллекционирования, можно хламом по уши зарасти. «Ставь по пятьдесят», — махнула рукой я. «Вряд ли они миллионы стоят. А так пусть кому-то повезет редкость в коллекцию заполучить». Тина продолжила бойко стучать по клавиатуре, периодически отвлекаясь и делая дополнительные фото. Она достала у меня из ящика стола красивую фиолетовую линейку и клала ее рядом с некоторыми вещами для фото. Одежду она обмеривала видавшей виды розовой сантиметровой ленточкой, которую специально прихватила с собой. В конце концов, я временно сложила то, что Тина выставляла на продажу, в два больших пакета, хотя решила уже завтра сходить к какому-нибудь магазинчику и попросить там ненужную большую коробку. Все же она аккуратнее смотрится а еще мы со Светкой хотели перетрясти все стоявшие в уголках комнаты пакеты, не пойми с чем, но поняли, что подустали и пошли на кухню греть чайник и заодно допить бутылку вина. Тина в это время нащелкала шкаф, и пока мы со Светой убрали со стола лишнее и даже часть посуды помыли в раковине, Кристина уже закинула объявление со шкафом на хламовито. «Вот твой профиль!» Она показала мне с телефона красивые фотографии. «Полюбуйся-ка!» «Ух ты, спасибо!» — горячо поблагодарила я. «Не знаю, у меня бы лет сто ушло на все эти объявления. Я же не знаю, что в нем писать». «Вот и посмотри на мои для примера». Кристина отрезала себе Светкиного тортика. «Главное, чтобы инфы побольше, выгод побольше для потенциального покупателя. А если по-русски для простых людей объяснить?» — взмолилась я. «Давайте выпьем сначала» дала мне бокал Светка. «Ну, за твой будущий чистый дом уже пили». «За быстрые и денежные продажи хлама!» подхватила Кристина, и наши бокалы дружно звякнули. Как раз в этот момент я услышала звук поворачиваемого ключа в замке и чуть не поперхнулась. «Мама, что ли, заявилась? Так поздно?» Но это была не мама. Это оказалась моя сестричка. «Привет!» радостно сунулась она в кухню. «Бухаете?» «Отдыхаем», — поправила я. «А чего из шкафы все достали?» «Ого, какой торт! Я тоже хочу!» — запрочитала Машка. «Иди, руки мой!» Я невольно копировала маминой интонации. «Сейчас!» — Машка скрылась в ванной. Светка тем временем достала еще одну чистую тарелочку, ложку и чашку. «Наливать? Нет?» — подруга кивнула на бутылку. «Ну, плесни чуть-чуть», — разрешила я. «Да там осталось-то?» — заметила Тина. Я мельком пролистала объявление. Забавно, что и шкатулка, и шкаф стоили примерно одинаково. Первая — 750 рублей, а шкаф — 900. — А почему не тысячу для ровного счёта? — спросила я у Тины. — Да потому что, помнишь, цены в магазинах? Не тысяча, а 999, чтобы мозг округлял в нужную сторону. — И что, кто-то на это ведётся? — удивилась Света. — Представь себе, до сих пор, хотя многих этот приёмчик дешевле аж на рубль, бесит, — сказала Кристина. «Я, правда, предпочитаю округлять либо на сотню, либо на пятьдесят рублей. Так честнее смотрится». Тут из ванной вынырнула Машка, и на моей кухоньке стало совсем тесно. Мы допили вино, и сестрёнка принялась уничтожать свой кусок торта, словно её только что выпустили из какого-то голодного края. «Ты чего сюда так поздно?» — спросила я. «Да мама велела тебе передать кое-чего», — с набитым ртом произнесла моя сестра. И на ночь, глядя, тебя послала, — не поверила я. Да нет, я сказала, что к тебе, а сама сначала к Лизончику пошла потусить. Лизончиком звали ее лучшую подружку. Ну и как, потусили? Ага. Машка доживала свой торт и пошла наливать чаю. А что мама-то просила передать? Полюбопытствовала я. Кстати, ей вон тоже передай, тетрадки ее школьные нашла. А какое-то колечко бабушкино, простое совсем. «Ну, давай его!» Сердце у меня ёкнуло. Машка долго рылась в своей сумочке. Она у неё маленькая. Как в неё столько всего помещается-то? И, наконец-то, извлекла на свет небольшое колечко. «Вот, держи!» «Оно золотое?» Я посмотрела на него. Обычное колечко, гладкое, словно обручальное. «Папка сказал, латунь с позолотой!» Авторитетно заявила Машка. «Старая!» Кристина повернула его, прищурилась в поисках потертого клейма. «По-моему, это даже не пятидесятые, а раньше. Бабушка у тебя в каком году родилась?» «В тридцать седьмом», — припомнила я. Кристина еще раз повертела кольцо и вернула мне. «Ну, что скажешь?» — спросила я. «Да я не антиквар», — пожала плечами подруга. «Но вроде бы и правда не золото». «Ну и ладно». Я попыталась надеть кольцо. Оно было практически в пору, только чуть-чуть великовато. Я переодела его на средний палец. Сидела как влитое. «Нельзя!» — округлила глаза Машка. «Бабушкину судьбу повторишь. Она же, знаешь, сколько замуж не выходила!» Я перевела взгляд на Светку. Так и внула. «Ну, есть такая примета, да?» «И ты так спокойно об этом говоришь?» удивилась я, поскольку подруга была просто находкой для какого-нибудь исследователя примет. «Не работает она», — пожала плечами Светка. «Я лет в пятнадцать специально умыкнула мамин обручальное кольцо. Оно ей больше не налезает. Помнишь, мы гадали на женихов? Ну вот и решила его поносить немного, ведь мама-то рано замуж вышла. Ну, как видишь, уже университет закончила, а кандидатов в женихи пока нету». «Найдется безо всяких колец», заявила я суженого говорят, на коней не объедешь». «Да уж. Наверное, хорошо, что эта примета не работает». Я была уверена, что кольцо подарил бабушке именно ее таинственно пропавшей возлюбленный и никто другой. Дело даже не в замужестве, а в том, что она, видимо, так его и не забыла, хоть и в итоге сдалась и вышла за нелюбимого. «Ладно, оставим в покое приметы», — сказала я, закрывая тему. «Вот, маме тетрадки ее передай». «Это ее?» — удивилась Машка и принялась сосредоточенно листать. «А еще меня ругала за тройки. Вот, смотри!» Сестра с выражением праведного гнева ткнула в страницу с исправленным красной учительской ручкой текстом. «Вот с мамой и обсудите», — сказала я. «Мы тут расхламляемся, так что или помогай, или не мешай». Мы снова вернулись в комнату, и Тина заняла место за компьютером. «О, смотри-ка, тебе уже насчет шкафа написали. Хотят забрать завтра». «Надо же!» — я подскочила и заглянула в монитор. «Уже? Ты же его пять минут как отправила». «Ну не пять, а почти полчаса как», — сказала Кристина. «И такое бывает. Но ты не думай, что любую вещь сразу же унесут. По-всякому бывает». «И что ей ответить?» — задала глупейший вопрос я. «Да то и отвечай, что готова отдать, спроси про удобное время. И да, эта девушка, ты скажи, что у тебя в доме нет грузового лифта, а шкаф тяжелый». Тина уступила мне место, и я набрала на клавиатуре ответ. Девушка, ее звали Мариной, уточнила, у меня удобное время, а также разобран ли шкаф. Получив мой ответ, что нет, сказала, что сама захватит все нужные инструменты. «Ну, вроде договорились на завтрашний вечер», — сказала я, вставая. Тина вновь устроилась за компьютером и открыла новую страничку. «Ты что, шкаф хочешь отдать?» — округлила глаза сестренка. «Продать», — уточнила я. «Но это же бабушкин шкаф. Что мама скажет?» «Могу ей деньги за него отдать?» — проворчала я, вспомнив, как мама защищала то, что я хотела выбросить в макулатуру. Да я и раньше думала о том, как могут отреагировать родители, но быстро переключала мысли на что-нибудь другое. Я и так приняла это решение далеко не сразу. В моей комнате мебель стоит тесно и неудобно. Кровать мешает на балкон выходить. Может быть, именно поэтому и на балконе все так замусорено. И вообще, есть еще две комнаты, полные бабушкиных вещей. Морально я готовилась выдержать неприятную семейную сцену о небрежном отношении к вещам, но в душе надеялась, что мама не будет держаться за этот шкаф, как не держалась она за старые украшения. «Но с мамой я сама поговорю», — перебила Машку я, понимая, что она непременно маме все выболтает. «Просто не сможет сохранить такое в секрете». «Зато наконец-то кровать Аня переставит, Маш!» — подала голос Света. «Красиво же будет, правда?» Мы с подругами принялись расхламлять мою комнату дальше. Вернее, искать места для вынутых из шкафа вещей. Пока что временно я засунула часть из них в другой шкаф, и он сразу стал каким-то захламленным. Я вздохнула, вспомнив, как здорово там смотрелось после того, как я избавилась от дисков. «Точно, Маш!» — осенила меня. «Давай-ка вот это старье послушаем. Где-то там есть наши детские голоса. Мамин, бабушкин». Я вывалила из шкафа кассеты, перебрала их, найдя одну подписанную. Так, но была ведь и вторая. Как жаль, подписать-то минутное дело. Но, видимо, мама понадеялась, что и так запомнит. Я откопала старый кассетник, оттерла от пыли и включила. Машка принялась искать нужную кассету. Поиски осложнялись тем, что запись могла быть с любой стороны, а некоторые кассеты были не перемотаны на начало. Комната то и дело наполнялась ностальгическими звуками музыки, которую я слушала, потому что ее любила слушать мама или бабушка. Три кассеты я выбросила без прослушки, ведь их покупала я сама на свои деньги. Там точно только музыка. В сумерках копаться на балконе не хотелось, но я все-таки вытащила пыльный пакет с птичьей клеткой. В ней еще сохранилась палка, заляпанное зеркальце и пожелтевшее пластмассовое колечко, подвешенное на веревке. Хорошо, что отмывать ее надо только от пыли, а не от птичьего помета. Тина сфотографировала и клетку, и, написав еще пяток объявлений, выдохнула. «Фух, все, задолбалась». «Спасибо тебе, Большущая!» — обрадовалась я. «Что не продастся сразу, продублируй на волчок», — посоветовала она. «Прямо фото скопирую из папки на рабочем столе, а тексты и цены прямо из объявлений». «Да, спасибочки!» — я все никак не могла перестать благодарить. Я бы сама сто лет сидела да думала, как это сделать, да что писать. А Кристина за один вечер написала двадцать девять объявлений. «Я тоже устала», — призналась Светка, оглядывая комнату. Честно говоря, на вид чище она не стала. Наоборот, теперь там стоял ящик барахла, пакет с забракованными кассетами, да еще клетка. На полках стояли мелочи, вынутые шкафа, а на полу — кассетник с разводами на крышке. «Ничего, завтра шкаф заберут, вот тебе и простор!» Кристина словно ответила на наши со Светкой невысказанные мысли. «В процессе часто так бывает. Если не тащить на помойку все мешками...»